Двадцать третьего января без стужи, по приказанию от своего двора, внушал королю Августу, что императрица крайне симпатизирует о переключившемся несчастье саксонию и принимает в нем истинно дружеское участие. Как усердно она старалась исполнить свои союзнические обязанности. Король может видеть из того, что как скоро прусский манифест против Саксонии был издан, то русские полки двинулись в Курляндию, но позднее время года не позволило им прямо идти в Саксонию. И впредь императрица будет свята исполнять свои обязанности. Так как быстрые успехи прусского короля над саксонскими и австрийскими войсками ясно показывают, что в советах И принимаемых против него решениях или весьма плохой секрет был содержан, или, может быть, при здешнем дворе находятся некоторые подозрительные особы, которые о всем сообщали в Пруссии и таким образом обращали в ничто все принятые меры. То императрица по союзнической дружбе не могла не предостеречь короля в этом отношении. Король отвечал благодарностью за участие и признался, что действительно прусский король обо всем знал заранее, чему преимущественно способствовал находящийся при саксонском дворе шведский министр. Давай и известия о каждом движении саксонских войск. А в австрийской армии два человека находятся в подозрении. Саксонские министры передавали также без стужбы, что в Подздахе ежедневно. Происходит конференция с шведским министром, которого особенно там ласкают. Происходящее теперь усиление прусской армии не оставляет сомнений, что Фридрих II, заключив союз с Швецией, хочет что-нибудь предпринять. Тем более, что страны обе сильных Австрия и Саксония не ждет себе помехи. В величайшем секрете давали знать без туждужу, что Фридрих II имеет в виду Торн, Эльбинг и Данциг. Кроме того, велел двинуться к корпусу войск, к Курлянским границам, во-первых, для того, чтобы наблюдать за движениями русского войска, а главное, для того, чтобы возвести на Курлянский престол принца Брауншвейского Фердинанда. Бестужев, сообщая эти известия, писал, что рано или поздно все это сбудется, потому что прусский король, видя, что его усиление несовместимо с безопасностью России, И Петр Великий имел твердым правилом не допускать до усиления Пруссии и Швеции. Должен нападением на Данцик и Польскую Пруссию умолять опасные ему силы России, причем получить помощь от своей сестры, от французских интриг и совершенно преданного ему шведского министерства, если Россия не поспешит расстроить его планов в Швеции. Саксонский двор, жалуясь, что невыгодный мир заключенным из-под ножа, И, указывая на разорение страны, твердил, что он не может сам предпринять ничего, а будет смотреть на Россию. Но будет ли, подобно своему королю, смотреть на Россию Польша? Вот был самый важный вопрос для России. Приближался польский сейм. А Бестужев писал в Петербург, что по обыкновению, надо бы выслать к сейму деньги, меха и китайские камки для подкупа поляков. А расположение польских вельмож Бестужев отказывался дать верные известия из Дрездена. По известному всего народу непостоянству и сребролюбию, кто более денег даст того партию и держит, может быть те, которые на прошлом семи были русскими приверженцами, теперь будут чепоткуплены прусским королем, держат его сторону. Когда Бестужев обратился к графу Брюлю с вопросом, на кого из польских вельмож надежнее положиться в общих интересах, Тот отвечал: так как теперь многие из них находятся в прусской партии, то почти ни на кого с совершенной благонадежностью положиться нельзя. Впрочем, постояннее, честнее и патриотичнее всех воеводы русский князь Черторыский, с ним можно откровенно поступать. Но от великого гетмана коронного Потоцкого и всей его фамилии, так же от воеводы Сенда мирского графа Тарло надо обна всячески остерегаться. Бестужев также доносил своему двору о французском эмиссаре Кастера, который определился в услужении к синдомирскому воеводе Тарло, ездил во Францию и теперь через Берлин, где пробыл несколько времени, возвратился в Польшу. По предписанию из Петербурга Бестужев внушал королю, что поспешил отъездом своим в Польшу, ибо поляки ропщут на долговременное его отсутствие. Король отвечал, «Мне известно, как меня поляки бронят». И вы сами знаете, как они прошлого года на сей мир ругательски поступали. И хотя я целую ночь сидя на троне уговаривал их и милости обещал, но ничего из этого не вышло. поляки сами так мало о своих собственных интересах пекутся, и междуусобные их ссоры до такой степени не позволяют ничего полезного сделать, что на этот непостоянный, легкомысленный и корыстолюбивый народ никак положиться нельзя. Тоже повторяли и министры. Но кроме поляков Брюль жаловался и на ренский двор. Извианные посылали в Петербург известие, что в Саксонии заключает с Францией субсидный договор. Без тужи в требовал объяснений. Брюль постоянно отпирался и говорил: мы здесь с великим прискорбием видим, что императрица подозревает наш двор и верит лживым против него внушениям. Венский двор, забыв все наши благоденявни, забыв, что мы спасли Богемию, жертвуя собой, возбуждает подозрения между вами и нами в противности собственному интересу. Он злится на то, что здесьшний двор слепо по его воле и прихотям не поступает. Для доказательства того, что мы не вступали ни в какие обязательства ни с какой державой, король сейчас же готов приступить к союзу, заключенному между Россией и Австрией. Как скоро вы его пригласите к тому, хотя мы имеем известие, что такое приступление наших договору королю прусскому будет чувствительно, и он будет стараться привлечь наш двор к своим обязательствам, но мы его угроз не боимся и прибудем верно при своих обязательствах с Россией. Положим, что мы приняли французские субсидии, на что имели право, потому что морские державы отвергли нас почти с презрением, но в интересах ливенского двора поступать с нами так повелительно и грозно, отлучать от дружбы с вами, приводить в подозрение, напротив ему, надобно было бы стараться утверждать добрые согласия и отводить нас от Франции ласкою. Бестужев по этому случаю писал брату канцлеру, что по его мнению не следует верить внушениям венского двора и оскорблять саксонский. Вы, дрожайший братец, мои сентименты знаете, что мне все двора indifferentны, но едином смотрю и сколько смышлю высочайшей славы нашей все милостивейшие государыни и благополучие, авантажу отечестве нашего. На это дрожайший братец отвечал ему следующее. Я с немалым удивлением усматриваю, что вы неотменно дюпом обманутым господина Брилля быть продолжаете. Но не думайте вы, что он меня поныне дюпировал или бы впредь в том предуспеть всякую надежду иметь мог. Не нагло ли и не бессовестно ли есть что, граф Бриль? А по инструкции вы все прочие при иностранных дворах саксонские министры явно отрицаются, будто ни малейшего чего тайного с Францией не постановлено. Но вы из следствия явно и остязательно усмотрите, что ныне брилливо коварство, о коем мы здесь не по внушениям Венского двора, как вы то неосновательно думаете, но по прямым и надежным каналам с самого начала ведали, наружу вышло. Вы можете быть уверены, что мы здесь прямо о первом начале трактования саксонским министром Лоссом в Париже субсидиального и неутрального трактата, да и о том уведомлено были, что король французский Прусского авертировал, уведомил, чтобы он ни малейшего омбража подозрения от трактования с саксонским двором не имел. И для того его не токмо прямой силы, и содержание он его, но и об имеющих политических причинах уведомил, а именно, что сущий вид к тому распространяется, дабы курфюрста саксонского, как с венским, так и с российским императорскими дворами таким тайным соглашением в несогласие приведя. его дружбы и союза короля прусского поневоли искать заставить, и как по поводу того, король прусский пребывающего при дворе своем саксонского министра Бюлауа часто реченным тайным с Францией соглашением сондировал, допрашивал, то он по имевшему указу и его величеству прусскому в том на артикулярные аудиенции не признавался.